Глава 16. В полумраке тоннеля отводного канала, среди мощного грохота стремительно рвущейся воды, послышался крик корреспондента Окленд Трибьюн. Если я переживу эти два дня, то попрошу спокойную недельку в отделе некрологов. Несколько человек рядом с ним улыбнулись, но покачали головой, не в состоянии ничего расслышать из-за оглушительного рева воды. и и пробок из гигроскопической ваты в ушах. Материал для пробок, которые лишь немного подавляли шум в туннеле, дала им Тереза ван Ванбюрен. Это было после того, как группа спустилась по крутой вырубленной в скале лестнице туда, где двадцатью футами ниже вода из отводного канала станции Devil's Gate 1 с грохотом впадала в реку Пайнридж. Пока все возились с пробками для ушей, готовясь войти в туннель, кто-то крикнул: "Эй, Тис, почему ты ведёшь нас через чёрный ход?" "Это вход для рабочих", ответила она. "А с каких это пор вы заслуживаете большего? К тому же, вы всё время стонете, что вам нужен колорит для репортажей". "Ну и вот он. Колорит. Там скептически спросил журналист из Лос-Анджелес Таймс, всматриваясь в темноту, освещаемую лишь несколькими тусклыми лампочками. Туннель был пробит в скале практически по кругу. Левая сторона оставалась необработанной, как в момент прокладки. Лампочки находились под самым потолком. Между ними, бурлящей водой, был подвешен узкий мостик для посетителей с веревочными поручнями по обе стороны. А за завтраком Ним Голдман уже объяснял, что увидят репортеры. Гидроэлектростанцию, полностью размещенную под землей внутри горы. Потом мы поговорим о проектируемой гидроаккумулирующей электростанции в Дэвилл-Гейте, которая тоже будет подземной, совсем незаметной. Теперь он продолжил объяснение. Отводной канал, по которому мы сейчас идем, собственно говоря, есть завершение процесса образования электроэнергии. Но здесь вы поймёте, с какими силами нам приходится иметь дело. Вода, которую вы увидите, прошла через турбины после того, как была использована на их вращение. Она вытекает в огромных количествах. Мощный поток, выбивавшийся из-под скалы, можно было наблюдать, перегнувшись через перила. Чуть ниже по склону он раскручивался в огромном водовороте. Боже, Не хотелось бы свалиться, а заметил корреспондент радио КФСО. Кто-нибудь падал туда? Один раз, насколько нам известно, кивнул кивнула Ванбюрен. Рабочий поскользнулся и упал. Он был отличным пловцом, даже имел несколько медалей, как потом выяснилось. Но поток вот в одном канале утащил его. Тело обнаружили лишь через три недели. Все, кто стоял близ перил, Инстинктивно попятились. Ним рассказал им заранее о том, что этот отводной канал был единственным в своем роде. Длина туннеля треть мили. Он был прорублен горизонтально в горе. Когда он строился и воды еще не было, в некоторых местах рядом могли проехать два грузовика. Нэнси Малина демонстративно подавила животу. Ну прорыли вы длинную здоровенную сырую пещеру. Это что, событие? А из этого и не надо делать события. Цель этой двухдневной экскурсии изнанка производства, Ван Бюрен подчеркнула. Это объяснили всем заранее, включая ваших редакторов. Изнанка или несознанка, не унималась смесь Малин. Все засмеялись. Вы воспринимаете как хотите. Я всё сказал, отозвался ним. Минут через двадцать они доехали на автобусе до тоннеля отводного канала. Его холодная влажность резко контрастировала с тёплым солнечным днём снаружи. Журналисты плотной группой шли по туннелю, а всего несколькими футами ниже стремительно неслась, покрытая клочьями пены вода. Круг дневного света позади сжимался до размеров булавочной головки. Ряд тусклых лампочек над головой уходил как будто в бесконечность. Временами кто-то останавливался и, крепко уцепившись за веревки, смотрел вниз. Вдали в конце туннеля показалась вертикальная стальная лестница. Одновременно в туннель ворвался новый звук гул генераторов, перерастающий в громкий рокот. Когда группа подошла к лестнице, Ним первым начал подниматься по ней, за ним последовали остальные. Через открытую вентиляционную дверь они попали в нижнюю камеру генератора, а потом по винтовой лестнице вверх, освещенную диспетчерскую двумя этажами выше, куда ко всеобщей радости сквозь звуконепроницаемые стены проникал только слабый шум. Широкое окно с толстым стеклом позволяло рассмотреть внизу два огромных работающих генератора. В диспетчерской находился один единственный техник. Он что-то записывал в вахтенный журнал, поглядывая на ряд датчиков, цветные лампочки и самописцы, занимавшие одну из стен. Услышав, что кто-то вошел, он обернулся. Ни узнал его еще до этого по копне рыжих волос. Привет, Фред Вилкинс!» Привет, мистер Голдман. Бросив доброе утро остальным, он вернулся к писанию. Место, где мы сейчас находимся, располагается на глубине 500 футов под землёй, пояснил Ним. Эту станцию построили, прорубив сверху шахтный ствол, как в горнодобыче. В ней есть поднимающийся на поверхность лифт, а в другом стволе протянуты высоковольтные линии электропередачи». «Немного тут работает людей. Заметил журналист Сакраменто Би. Через окно в полу генератора он пытался рассмотреть кого-нибудь внизу. Техник закрыл вахтенный журнал и усмехнулся. Через пару минут вы вообще никого не увидите. Это автоматизированная электростанция, сказал ним. Мистер Уилкинс заходит сюда для дежурного осмотра. И как часто? спросил он у техника. Всего раз в день, сэр. То есть продолжал ним. Установка почти всегда безлюдная и надёжно защищена от посторонних. Персонал появляется здесь для проведения профилактических работ или когда что-то случается. А как осуществляется включение и отключение генераторов? задал вопрос репортер Лос-Анджелес Таймс. Из центра управления в 150 милях отсюда большинство гидроэлектростанций сконструированы именно так, они эффективны и позволяют здорово экономить на зарплатах сотрудников. А если что-то случится и возникнет паника, допытывался журналист из News East. Что тогда? Любой повреждённый генератор передаёт сигнал тревоги в центр управления и автоматически отключается до прибытия ремонтной бригады. Именно такого типа станция вмешалась в разговор Ван Ванбюрен. будет создана и на проектируемые установки Devilgate 2. Скрытые от глаз, чтобы не портить ландшафт, к тому же не загрязняющие окружающую среду и экономичная. Впервые с тех пор, как они вошли в диспетчерскую, голос подала Нэнси Малина. Но ну, один пунктик в своем панигирике в ETS упустили. Ведь необходимо вырыть чертовски большое водохранилище, а это означает затопление земель озерцо, которое появится в этих горах, будет таким же естественным, как и сама девственная природа, парировала директор по связям с общественностью. К тому же там можно будет рыбачить, ним мягко произнёс. Позволь мне, Тес. Он решил для себя, что сегодня не позволит ни Нэнси на ней, ни кому-нибудь другому испортить себе настроение. Месьмалина права в том, что водохранилище необходимо. Оно будет находиться в миле отсюда, значительно выше нас. Его смогут увидеть лишь из самолета или же туристы, решившие проделать долгое, нелегкое восхождение. Сооружая водохранилище мы будем соблюдать все необходимые меры, чтобы уберечь природу. Клуб сиквоя, думает иначе? вмешался репортер с телевидения. Почему? Ним пожал плечами. Понятия не имею. Полагаю, мы узнаем об этом на публичных слушаниях. О'кей, сказал телевизиончик. Продолжайте свою пропаганду. Вспомнив о своем решении, Ним удержался от резкого ответа. С представителями СМИ, подумал он, постоянно приходится вести изматывающую битву, бороться с недоверием, независимо от того, насколько Честным и прямым пытается быть представитель промышленности или бизнеса. Вот радикалов, при всей их некомпетентности, пресса цитирует охотно дословно и без оговорок. Он терпеливо стал разъяснять, что гидроаккумулирующая электростанция является единственным известным способом накопления энергии для дальнейшего использования в периоды пикового спроса. Можно даже считать Дэвид Гейт 2 огромным аккумулятором, добавил он и продолжил. Вода будет находиться на двух уровнях: в новом водохранилище и в Пайн-Ридже значительно ниже. Большие подземные системы труб, шлюзы и отводные каналы свяжут оба уровня. Генераторная станция разместится между водохранилищем и рекой. Шлюзы будут заканчиваться у станции, откуда и начнутся отводные каналы. Когда станция начнет вырабатывать электроэнергию, вода из водохранилища устремится вниз, разгоняет турбины, а потом уйдёт в реку ниже ее поверхности. В другое время система будет работать в обратной последовательности. Когда потребление невелико, особенно ночью, Devil Gate 2 вообще перестанет вырабатывать электроэнергию. Вместо этого она будет перекачивать воду из реки обратно в водохранилище со скоростью примерно 300 миллионов галлонов в час, чтобы заполнить его к следующему дню. Ночью по всей системе GSPEL много свободной электроэнергии, часть которой мы собираемся использовать для работы насосов. Примечание: 300 миллионов галлонов примерно миллиард литров. Репортер из News West заметил: Кон Эдисон из Нью-Йорка пытается построить такую станцию уже 20 лет, Они называют ее Шторм Кинг. но экологи и многие другие выступают против. Есть и такие ответственные лица, кто за, ответил ним. Но, к сожалению, их никто не слушает. Он привел одно из требований федеральной комиссии по энергетике: представить доказательства, что Шторм Кинг не повредит рыбе в реке Гудзон. После нескольких лет исследований был дан ответ: Уменьшение популяции взрослых рыб составит лишь 4,6%. Несмотря на это, Кон Эдисон до сих пор не получил разрешения, подытожил Ним. И наступит день, когда жители Нью-Йорка проснутся и пожалеют об этом. Это ваше мнение, сказала Нэнси Малина. Естественно, это только мнение. А у вас какое-нибудь другое мнение, мисс Малина? Конечно же, ее у него нет, вмешался репортер из Лос-Анджелес Таймс. Вы же знаете, насколько непредвзяты мы, служители правды. Ним усмехнулся. Я заметил. Лицо темнокожей женщины напряглось, но она промолчала. Минутой раньше, говоря о рыбе в Гудзоне, мне очень хотелось процитировать Чарльза Люса, президента Кон Эдисон. который как-то в раздражении публично заявил. Наступает момент, когда вопрос выживания человека превалирует над вопросом выживания рыб. Я думаю, в Нью-Йорке мы подошли к нему вплотную. Но осторожность победила. Это замечание принесло Чаку Льюису неприятности и вызвало бурю недовольства со стороны экологов и прочих лиц. Ну так зачем следовать его примеру? Кроме того, рассуждал Ним, этот дурацкий вертолёт уже навредил его репутации. И вот он снова прилетит сегодня днём в Devil Gate, чтобы забрать Нима в город, где уже накопилась срочная работа. К счастью, вертушка появится не раньше, чем журналисты уедут на автобусе. Утешая себя мыслью, что это скоро закончится, он продолжил отвечать на вопросы. В 2 часа в лагере Devil Gate несколько отбившихся от группы журналистов садились в автобус, ожидавший их с заведённым двигателем. Они уже пообедали и через четыре часа должны были оказаться дома. А в 50 ярдах от них Таразан Бюрен, тоже направляющаяся к автобусу, благодарила ним. Спасибо за работу. Хотя зная вам многое было ненавистно. Ним улыбнулся ей. Мне платят, чтобы я время от времени делал то, чего предпочел бы не делать. Удалось ли что-нибудь Ним замолчал, сам не зная почему. Интуиция подсказывала ему, что происходит что-то неладное. Они стояли почти на том же месте, где утром ним остановился по пути на завтрак. Погода по-прежнему была отличная. Яркий солнечный свет заливал деревья и дикие цветы. С гор дул лёгкий ветерок. Оба спальных домика были хорошо видны. около одного стоял автобус, а на балконе другого загорали два работника свободные от дежурства. В другой стороне за домиками для персонала играли ребятишки. Всего несколько минут назад Ним заметил среди них рыжеголова мальчугана Денниса, с которым разговаривал утром. Мальчишка запускал змея, вероятно, подаренного ему на день рождения. Но сейчас ни малыша, ни змея видно не было. Ним перевел взгляд на грузовик ГСПЛ и группу мужчин в рабочей одежде. Среди них его взгляд выхватил бородатого Оли Телбота. Вероятно, Оли оказался здесь с бригадой по ремонту линии электропередачи, о которых он уже упоминал. На дороге, ведущей в лагерь, появился маленький синий автофургон мастеров. Кто-то в автобусе нетерпеливо окликнул: "Тез, поехали уже". Ван Бюрен полюбопытствовала: "Ним, что такое?" "Я не уверен, кажется..." Отчаянный, неистовый крик, заглушив все прочие звуки, заполнил лагерь. Денни, Денни, не двигайся. Оставайся на месте. Ним и Ван Мванбюрен одновременно повернули головы в поисках кричащего. Денни, ты слышишь меня? Теперь это был уже не крик, а вопль. Там Ван Ванбюрен показала на крутую дорожку, частично скрытую деревьями в дальней части лагеря. Рыжеволосый мужчина, это был техник Фред Уилкинс. с криком бежал по ней вниз. "Денни, делай, что я говорю. Стой! Не двигайся!" Дети перестали играть, а в недоумении они смотрели туда, куда устремился Уилкинс. Ним перевел взгляд вслед за ними. "Денни, ни шагу больше! Я иду к тебе. Не шевелись!" "О, боже!" выдохнул Ним. Теперь он увидел. Высоко над ними, по одной из опор, несущих высоковольтные провода, взбирался маленький мальчик, Дэнни Уилкинс. Крепко цепляясь за стальную ферму опоры, проделав уже больше половины пути от основания, он карабкался вверх медленно, настойчиво. Змей, которого он запускал, зацепился за провод электропередачи на вершине опоры. Солнечный зайчик скользнул по лицу Нима, отразившись от тонкого алюминиевого шеста с крючком на конце, который мальчик сжимал в руке. Очевидно, с его помощью Даня собирался высвободить змею. На его маленьком личике было решительное выражение, а гибкое тело продвигалось все выше. Он то ли не слышал криков отца, то ли не обращал на них внимания. Ним вместе с другими бросился к опоре, чувствуя вместе с тем свою беспомощность, в то время как мальчуган продолжал настойчиво подбираться к проводам, к 500, тысячам вольт. Фред Уилкинс сбежал, что было сил. Его лицо выражало отчаяние. Ним тоже принялся кричать. Денни, провода опасны. Не двигайся. Остановись. На этот раз мальчик замер и взглянул вниз, потом снова поднял голову, посмотрел на змея и пополз вверх, хотя и медленнее, вытянув вперед алюминиевый шест. Теперь он находился всего в нескольких футах от ближайшего провода. Затем мне увидел еще одного человека, который был ближе всех к опоре — Олли Телбот. Едва косясь земли, он несся, словно спринтер на олимпиаде. Репортеры высыпали из автобуса. Эта опора, как и другие в лагере, была окружена защитными ограждениями. Позже выяснилось, что Дэн преодолел преграду, забравшись на дерево и спрыгнув с нижней ветки. Улли Телбот добежал до щита и, приложив, казалось, нечеловеческое усилие, подпрыгнул и ухватился за верх ограды. Когда он приземлился по другую сторону, было видно, что у него порезана рука и идет кровь. Вот он уже на опоре и быстро карабкается по ней. Мгновенно образовавшаяся группа зрителей, среди которых были и журналисты, затаила дыхание. Тем временем у ограды появились трое рабочих из ремонтной бригады Олли. Перебрав несколько ключей, они открыли замок и, оказавшись внутри, тоже стали взбираться на опору. Но Олли был уже далеко впереди, расстояние между ним и рыжеволосым мальчуганом стремительно сокращалось. Фред Уилкинс, запыхавшийся и дрожащий, добежал до основания опоры. Он рванулся было лезть наверх, но его удержали. Все взгляды были прикованы к двум фигурам у самой вершины. Дэни Уилкинса всего в одном-двух футах от проводов и Оли Телбота, почти добравшегося до него. Потом всё случилось так быстро, что наблюдавшие впоследствии не могли прийти к общему мнению об очередности событий и даже точно описать, что же это были за события. За секунду Дэнни очутился в нескольких дюймах от изолятора, отделявшего опору от провода, и поднял алюминиевый шест, пытаясь зацепить змею. Одновременно чуть ниже, и немного сбоку от него, оказался Уолли Телбот. Он схватил мальчика, потянул его и задержал. Через мгновение оба, казалось, сорвались. Мальчик соскальзывая цеплялся за металлические перекладины, А Олли инстинктивно, стараясь удержать равновесие, взмахнул рукой и вместо перекладины сомкнул пальцы на металлическом шесте, который выпустил Денни. Шест описал в воздухе дугу и в тот же миг из провода потрескивая вырвался большой, ослепительно оранжевый шар. Олли Телбота охватило кольцо прозрачного пламени. Потом Так же неожиданно пламя исчезло, и тело Олли мягко и неподвижно повисло на башни. Только чудом ни один из них не упал. Через несколько секунд двое из бригады Телбота добрались до тела Олли и осторожно начали спускать его. Третий прижал к балке Дэнни Уилкинса и поддерживал его, пока остальные спускались. Мальчик, по-видимому, остался невредим. Внизу было слышно, как он рыдал. Затем где-то в другой стороне лагеря коротко и резко завыла сирена.